и в каждых руках фигурировала небезызвестная соль, доходя до пяти пудов в мешке. Но недолго длилось торжество капитал-мешочников. Инициативу бойцов, повылазивших из вагона, дала поруганной власти железнодорожников вздохнуть грудью. Один только женский пол со своими торбами остался в окрестностях. Имея сожаление, бойцы, которых женщины,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 и как вы сами были детями при ваших матерях, и получается вроде того, что не годится так говорить. И казаки, проговоривши между собой, какой он стал быть балмашов, убедительные, начали пускать женщину в вагон, и она с благодарностью лезет. И каждый, с моей правдой, подсаживает ее, говоря наперебой, Садитесь, женщина, в куток, ласкайте ваше дитё, как водится с матерями, никто вас в кутке не тронет, и приедете вы нетронутые к вашему мужу, как это вам желательно, и надеемся на вашу совесть, что вы вырастите нам смену, потому что старые старица молодняка, видать, мало горя мы видели, женщина, и на действительной, и на сверхсрочной голодом нас давнуло, холодом обожгло». А вы сидите здесь, женщин, без сомнения. И пробивший третий звонок поезд двинулся, И славная ночка раскинула шатром. И в том шатре были звезды, как концы, И бойцы вспоминали кубанскую ночь И зеленую кубанскую звезду. И думка пролетела, как птица, А колеса тарахтят, тарахтят.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 Встревает женщина в наш разговор очень хладнокровно. Не я обманула, лихо мое обманула. Балмашов простит твоему лиху, отвечаю я женщине. Балмашову оно немногого стоит. Балмашов за что купил, за то и продает. Но обратись к казакам, женщина, которые тебя возвысили, как трудящую мать в республике.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 задавленную болью. Она мне. Я соли своей решилась, я правды не боюсь. Вы за Россию не думаете, вы жидов спасаете. За жидов сейчас разговора нет. Вредная гражданка. Жиды суда не касаются. А вы, гнусная гражданка.